Владислав Крапивин. Такая была планета. Дом был совсем новый. Стены в коридоре еще пахли краской, а перила у лестницы были гладкие-гладкие и блестящие. Они будто изо всех сил просили, чтобы кто-нибудь по ним прокатился. Из квартиры на четвертом этаже вышел мальчик. Дверь за ним захлопнулась. Мальчик оглянулся на дверь, потом посмотрел вниз. На лестнице и на площадках было пусто. Мальчик лег на перила животом и оттолкнулся пяткой от ступеньки. Но перила его обманули, они только казались гладкими, а скользить по ним было нельзя. Они прилипли к животу, и живот чуть не свернулся на бок, а рубашка смялась и выбилась из-под широкой поясной резинки. Кроме того, он крепко стукнулся, а железные прутье перил ногой. Но это лишь на секунду огорчило мальчика. Он поболтал ногой, чтобы разогнать боль, рывком сунул под резинку рубашку и запрыгал вниз. Пять ступенек на левой ноге, пять на правой, а потом бегом через три ступеньки. Но не думайте, что он был совсем беззаботен. Беспокойство все таки шевельнулось в нем, когда он допрыгал до нижней площадки, и прежде чем выйти из подъезда, мальчик быстро и настороженно оглядел двор. Опасности он не заметил. Солнечный двор был почти пуст. Лишь худой рыжеусый дворник, еще незнакомый, беспорядочно хлистал из шланга по асфальту по одинокой недавно сделанной клумби и даже по глиняной куче, которую не успели вывести после окончания стройки. Пятиэтажный дом был построен в виде буквы «П». Ножки этой буквы соединял узорчатый бетонный забор с воротами. Мальчик зашагал к воротам. Струя из шланга со стремительным шипением пронеслась по асфальту поперек его пути. Мальчик почувствовал на ногах холодный укол и брызг. Он замедлил шаги, но струя, пропуская его, взметнулась до окон второго этажа. Мокрая полоса на асфальте отливалась синим. Солнечными искрами, блеском. Мальчик с удовольствием прошлепал по ней, а потом оглянулся. Он любовался следами. Следы тянулись за ним ломаной цепочкой, четкие, рубчатые, красивые, потому что на ногах у мальчика были новенькие кеды с нестершимися подошвами. Отличные кеды, 32-го размера, марки «Два меча», синие с белыми шнурками и отделкой. Мальчик радовался им уже второй день. Это была настоящая обувь. Не то что хлипкие сандалеты из красных ремешков, похожие на женские босоножки. Следы становились бледнее и бледнее, но мальчик все еще шел, глядя назад через плечо, поэтому он увидел свой портрет, когда уже наступил на него. Это был плохой портрет, просто издевательский. Его нарисовали мелом на асфальте. Похоже нарисовали, Но на всякий случай сбоку от рисунка было написано «Вовушка – бедная головушка», а внизу короче и понятнее «Вовка – дурак». «Ну вот», – с тоской подумал Вовка, – «теперь она уже где-то пронюхала, как меня зовут». Он остановился над портретом и попробовал сунуть в карман кулаки, но это не удалось, накладные кармашки на штанах были мелкие и тесные. Вовка заложил руки за спину, оглянулся и громко сказал «Ладно, жаба, ты мне еще попадешься. Но он знал, что это ерунда, как бы он сам не попался». У нее были рыжие дерзкие глаза и почти мальчишеская светловолосая прическа. Сзади волосы были подстрижены коротко, а спереди остался длинный чуб. Он часто падал на глаза, и девчонка сердито мотала головой. Наверное, ей это нравилось. Так резко и зло отбрасывать назад волосы. Первый раз Вовка увидел ее четыре дня назад. Он вышел во двор, чтобы как следует осмотреть новые места. День был серый и холодный, и казалось, что лето уже не вернется. А девчонка стояла у ворот в одном платьице и, скрестив руки, смотрела, как зеленый автокран усаживает в широкую яму большой вздрагивающий клен. Белая, с разноцветными клетками платье билась на ветру, как оторванный парус, и растрёпанные волосы то взлетали, то падали на лоб девчонки. Вовка стоял и смотрел на нее. Она его тоже увидела. Сначала взглянула просто так, а потом вдруг вытянула вниз руки, сцепила пальцы, склонила на бок голову и состроила удивленно жалобную гримасу. Это она его изобразила. Вовка был тогда в длинных школьных штанах с просторными карманами. Кулаки в этих карманах помещались отлично. Вовка сунул их поглубже и шагнул вперёд. Он считал, что это выглядит грозно. Девчонка перестала дразниться, но не двинулась с места, только сжала маленькие острые, наверное, очень твердые кулачки и насмешливо сощурилась. Она ничего не сказала, но весь ее вид говорил «Ну-ка, подойди!» Вовка не подошел. Он понял, что если подойдет, будет драка. А драться он не любил. Вернее, не умел. Взрослые с удовольствием говорили «мягкий характер». Мальчишки про его характер говорили без удовольствия, но колотили Вовку редко, не было интереса. Так он дожил до девяти лет, а драться не научился. Про свой мя мягкий характер Вовка думал с ненавистью. Но что он мог сделать? Ведь характер не сандалеты из красных ремешков. Его не изорвешь и не выбросишь раньше срока. А девчонка вела себя нахально. Каждый день рисовала на асфальте Вовкины портреты. Она изображала его с жалобным лицом, испуганными глазами и уныло повисшими ушами. Уродливо, но похоже. Увидев Вовку, она бросала мел, поднималась и ждала. «Ну, давай, давай, подходи», – говорили рыжие насмешливые глаза. Вовка поворачивался и уходил. Вовка плюнул на рисунок и перешагнул через него. Девчонки не было видно, и он не чувствовал обычной робости, но настроение, конечно, стало не таким веселым. И чтобы оно не испортилось совсем, Вовка решил дать клятву правда позавчера и вчера он уже давал себе такие клятвы но сейчас решил что это будет самое твердое и самое последнее он широко зашагал к воротам и на ходу приговаривал тихо но решительно самое честное расчестное слово что сразу же надаю ей по шее как только увижу Несколько шагов он сделал молча, а потом добавил, если будет еще рисовать, или дразниться. Он был уверен, что теперь обязательно выполнит свою клятву. Правда, ему не хотелось выполнять ее сейчас лучше когда-нибудь потом. Вовка даже чуть не оглянулся с опаской, не появилась ли девчонка. Но тут же решил, что оглядываться не стоит, и отправился дальше, решительно печатая шаг. От такого печатания выбились наружу белые с зелеными полосками носки, которые Вовка всегда заталкивал в кеды, чтобы не портили вида потому что это были какие-то девчоночки носочки Вовка нагнулся и стал запихивать их обратно с глаз долой. Он стоял теперь в тени клёна. Тень была такая густая, что солнце пробивалось лишь отдельными бликами. Блики были совершенно круглые, Большие солнечные чешуйки. Они плясали вокруг Вовки, прыгали по ногам, по ладоням. Вовке даже показалось, что они щекочут его, словно крылья бабочек, и тихо-тихо шелестят. Но он не успел понять, правда это или нет. Большой желтый лист отделился от клёна, И тихо лег на Вовке на плечо, зубцами вниз, как золотой генеральский эпалет. Вовка выпрямился и с благодарностью взглянул на клен. Там было много желтых листьев. Наверное, этот клен раньше других деревьев почувствовал, что тепло последних августовских дней, Обманчиво или это вот-вот кончится? А может быть, он увидал потому, что его не вовремя и не очень удачно пересадили из старого парка в этот двор. Да и скучно одному на новом месте. Вовка это знал по себе. Он хотел сказать Клену что-нибудь хорошее, но не успел. Услышал окрик. «Вова, ну что ты копаешься? Иди скорей!» Эта сестра, она распахнула окно из с четвёртого этажа наблюдала за Вовкой. Вовка снял с плеча лист, подумал и сунул его под рубашку. Бросать его было почему-то жаль. «Вова!» Он шагнул к воротам. «Подожди!» Вовка остановился. Он понимал, что сестре не очень нужно, чтобы он шел скорее. Ей нужно другое. Она будет теперь на весь двор выкрикивать советы и наставления, пока в окне напротив не покажется длинный белобрысый парень с утиным носом. Он появится в окне и станет будто просто так оглядывать двор и насвистывать сквозь зубы. Тогда Вовкина сестра прокричит последнее наставление, плавно поведет плечами и скроется в глубине комнаты. Всё это Вовка отлично знал и не одобрял он такого поведения, но молчал. Сестра была почти в два раза старше и держала его в строгости. «Нигде не задерживайся!» – крикнула она. «Ладно, и не выбирай очень большой, а то будет тяжело нести». «Не буду, и не потеряй сдачу!» Вовка с тоской покосился на окно, в котором должен был появиться его спаситель. Спасителя не было. «Владимир, я с тобой разговариваю!» Разговаривает вопит, как репродуктор на стадионе. «Не потеряю!» – крикнул Вовка и качнулся в сторону ворот. «Подожди! Осторожней переходи через улицу! Там машины!» «Надо же! Машины!» «А он думал, что слоны или дирижабли!» Парень в окне так и не появился. «Значит, у сестры будет скверное настроение!» «Вова, ты слышишь?» «Ха-ра-шо!» – крикнул он и рванулся за ворота. Вовка Пересек мостовую, добежал до угла и свернул в маленький сквер. Там над аллеей сомкнули ветки высокие тополя и плясали на песке чешуйки солнца. Здесь их были тысячи. Они то и дело собирались вместе, но не сливались В расплывчатые пятна опрыгали друг по другу, резвились, как светло-рыжие котята. Вовка шагнул по ним в припрыжку, и кленовый лист шевелился под рубашкой, словно маленький зверек, Скрёк по животу мягкими когатками. — Тихо ты, — сказал ему Вовка. Он вышел из сквера. Проскакал еще квартал и остановился у ларька с бело-синим навесом. Под навесом в деревянной клетке лежали темные, полосатые арбузы с поросячьими хвостиками. Как спящие кабанята. Сердится продавщица в синем халате с размаху выхватывала из клетки то одного, то другого кабанёнка, и опускала на шатки прилавок. Покупатели были придирчивы. Некоторые щелкали по зеленому лакированному боку, придвигали ухо и слушали, гудит или не гудит. Другие щупали и крутили в пальцах тощие арбузье хвостики. Третьи не доверяли никаким приметам и требовали сделать разрез. Продавщица ворчала и со свирепым лицом всаживала тонкий сверкающий нож. Вовка каждый раз ждал, что раздастся пронзительный поросячий виск. Продавщица ловко выхватывала из арбуза красную или розовую пирамидку мякоти и начинала крикливо доказывать, что арбуз не обязательно должен быть очень красным и что он и без красноты может быть сладким, но откусывать не давала, и ей не верили. Чем ближе подходила Вовкина очередь, тем сильнее он беспокоился – Выбирать арбузы по хвостам и по звуку он не умел, а попросить продавщицу сделать вырез ни за что бы не решился. А ему нужен был очень спелый арбуз. Сам-то Вовка съел бы и незрелый, но сестра любила только хорошие арбузы. Если Вовка купит хороший, настроение у сестры может быть улучшится – А может быть, она вспомнит, что обещала сходить с Вовкой в планетарий, который открылся в Краеведческом музее. Андрюшка Лапин, Вовкин сосед, по старой квартире рассказывал, что там показывают, как крутится Земля и почему бывают затмения. И разные планеты показывают. И когда подошла очередь, Вовка вытянул над прилавком руку и указал на самый большой арбуз. Самый большой, самый спелый. В этом Вовка был совершенно уверен. Продавщица с сердитым удивлением уставилась на щуплого мальчишку-покупателя, перевела взгляд на арбуз. Потом опять на Вовку, снова на арбуз. «Этот, что ли?» – отрывисто спросила она. Вовка робко кивнул. «А кто его потащит?» «Я его за тебя потащу», – поинтересовалась продавщица. Вовка вспомнил, как помогал Андрюшке втаскивать на балкон велосипед и сказал. «Я сам. Сам». Дразнила она. «Брюхо надорвешь, а с меня спросят». «Не продаст», подумал Вовка и соврал. «Я близко, я рядом живу». «Рядом», проволчала она. Однако с кряхтением подняла арбуз и опустила на весы. Весы жалобно дзенкнули. «Надорвется пацан» заговорили в очереди. «Виданное ли дело? Взрослому-то и то, куда родители смотрят?» «Если что-то случится, мое дело маленькое», заявила продавщица, уже не для Вовки, а для других покупателей. «Ничего не случится», убедительно сказал Вовка. Он чуть присел, И промерщица скатила ему арбуз на согнутые руки. Ух! Вот тут-то Вовка понял, что значит земное притяжение. Просто удивительно, что в первую же секунду он не грохнул арбуз и сам удержался на ногах. Но он не грохнул и удержался. И в первую секунду, и во вторую, и в третью. Потом он сделал шаг. Еще. И пошел. Он шел, хотя ему казалось, что руки вот-вот разогнутся, или он вместе с арбузом провалится к самому центру планеты. Прохожие охоли и оглядывались на мальчишку с такой тяжеленной ношей. Казалось, что ноги у него в коленках не сгибаются, а переламываются от непосильного груза, как лучинки. И сам он скоро сломается. Вовка нес арбуз, откинувшись назад, чтобы часть тяжести перевалить с рук на грудь. Но от этого начинали сползать штаны, потому что резинка была не очень тугая. Приходилось их придерживать локтем. Кроме того, Вовка забыл сунуть в карман сдачу и держал ее в кулаке. Это было тоже неудобно. «Подсобить — Подсобить? — спросил высокий парень в железнодорожном кителе. – сказал Вовка, и разозлился на себя за свое упрямство. Ведь было бы здорово, если бы кто-нибудь помог, но парень удивленно покачал головой и ушел. Вовка двигался мелкими шажками. Носки с зелеными полосками снова выбились наружу, но он этого даже не знал. Он не видел своих. И дороги не видел, и многого другого. Арбуз загородил собой полмира. Его громадная круглая верхушка покачивалась перед Вовкиными глазами и отливала малахитовым блеском. «Только бы добраться до сквера», — думал Вовка, — «пока руки не отломились». Только бы добраться до сквера, а там скамейки, можно отдыхать хоть на каждой, а потом через дорогу, в подъезд. Правда, там еще лестница на четвертый этаж, но ведь на лестнице тоже можно отдыхать. Только бы дотянуть до первой скамейки. И он дотянул. Он опустился перед скамейкой на колени и положил руки с арбузом на сиденье, сколоченный из пёстрых реек. Что-то очень острое попало под левую коленку, но Вовка сначала даже не обратил внимания. «Ух!» – тихонько сказал он и несколько секунд не шевелился. Только прижался к арбузу щекой. Арбуз был гладкий и прохладный. Вовка осторожно освободил из-под него ослабевшие руки и встал. Оказалось, что в колено ему впилась острыми краями пробка от пивной бутылки. Теперь она отвалилась, и на коже остался тонкий красный отпечаток, Звездочка с мелкими зубцами. Вовка поморщился, послюнил палец и потер колено. Звездочка не оттерлась, а колено покраснело. Вовка сердито пнул пробку. Она подскочила и перевернулась кверху блестящей спинкой. Солнечные чешуйки сразу же запрыгали через нее, выбивая мелкие искры. Тогда Вовка поднял пробку и наклонился над арбузом. Интересная мысль у него появилась – украсить арбуз узорчатыми отпечатками. Вовка вдавил пробку в твердую зелень корки и полюбовался первым оттиском. Потом хотел продолжить свое интересное дело, но услышал шаги и поднял голову. Шли мальчишки. Их было двое. Шаги их были медленны, лица непроницаемы, а намерения неясны. Вовка ощутил тоскливое беспокойство, а мальчишки приближались. Каждый был год на три старше и на голову выше Вовки. И, наверное, поэтому они на него даже не смотрели, они смотрели на арбуз. Конечно, такой необыкновенный арбуз был для них в сто раз интереснее обыкновенного Вовки. Но это как раз и плохо было. Ради такого интереса они могли сделать с арбузом что угодно. Вдруг им захочется узнать, как он выглядит внутри. Или попробовать на вкус, или просто придет в голову, испытать, громко ли он треснет, если трахнется на землю, а заодно отвесить вовки по шее макаронину, чтобы не вздумал зареветь. Мальчишки были уже в пяти шагах. Особенно опасным вовке показался один в синем тренировочном костюме с темным ежиком волос и черными какими-то хитрыми глазами. У второго были светлые, зачесанные на бок волосы и такая же, как у Вовки, рубашка, белая, с красными перечными полосками и квадратным воротом. Эта рубашка почему-то слегка успокаивала Вовку, но все таки он ждал мальчишек с большой тревогой. Они подошли и остановились у скамейки и все так же смотрели только на арбуз. «Вот это шарик!» – сказал темноволосый. «Глянь, Захар!» Захар потеребил пуговицу на такой же, как у Вовки, рубашки, и медленно ответил. «Я и так...» «Гляжу!» чего себе глобус!» «Глобус!» Вовка представил свой арбуз... На черной лакированной подставке с тонкой ножкой и неосторожно хихикнул. Ребята разом глянули на него, и Вовка поспешно сжал губы. Темноволосый мальчишка спросил. «Это твой?» «Мой», — сказал Вовка и почему-то вздохнул. «Сам тащил?» Вовка на всякий случай вздохнул еще раз. «Сам!» врешь. Острые черные глаза быстро и недоверчиво ощупали Вовку. В них ему почудились холодные огоньки. «Честное слово, не вру!» – торопливо заговорил он. «Я тащил, тащил! Думал, что лопну!» Он хотел пробудить в мальчишках жалость и отвлечь их от опасных мыслей. Если такие мысли у них имелись. Силен, произнес Захар, и Вовке показалось, что в голосе его появилось уважение, но приятель Захара сказал безо всякого уважения. Силен! Он его катил по земле, наверное, катил? Тащил, тихо, но твердо ответил Вовка. «Если бы катил, были бы вмятины!» И он с надеждой посмотрел на Захара. Тот заступился. «Шурка, ты чего пристал к человеку? Ему и без тебя тошно! Вон, какую планету на себе нес!» «Вот это сказал планету! А ведь и верно!» Вовка вспомнил картинки про космос, которые видел в каком-то журнале в черной мгле. Там светились туманные пятнистые шары планет. Жёлтые, розовые, голубоватые, а этот – зеленый. Ну и что? Все равно похоже. Теперь понятно, почему в арбузе такая тяжесть. Большая Земля притягивала к себе маленькую зеленую сестру. А Захар и Шурка уже отвернулись и опять разглядывали арбуз, будто и в самом деле изучали новое небесное тело. И Вовка слышал непонятные слова. «По ходу стрелки!» «Период обращения!» Если полнолуние, тогда наивысшая точка. «При чем здесь точка?» «Ты, Чурбан!» Это последнее было уже понятно. Вовка осторожно просунул голову между спорщиками. О чем это они? Шурка недовольно глянул на Вовку. «Когда бывают самые большие приливы в океане, знаешь...» Ничего ты не знаешь. Наверное, когда шторм неуверенно высказался Вовка. Он так же, как ты, разбирается, ехидно сказал Шурка Захару. Тот хотел ответить, но вдруг посмотрел в конец аллеи и сообщил: Приближается мой братец, чего ему надо? По аллее бежал маленький мальчишка. В большой красной тюбитейке. Он был толстый и бежать ему было трудно. Он двигался тяжелыми, неумелыми скачками. Тюбитейка держалась слабо и при каждом скачке подпрыгивала над головой, как крышка над чайником. Ну чего тебе? с досадой сказал Захар. Вот на... Толстый брат протянул ему блестящую монету. 20 копеек!» Лиска велела кусок мыла купить и сразу домой принести, а потом уже идите, куда хотите. «Не хотите, а хотите!» – мрачно сказал Захар. «Кто тебя просил нас догонять? Мыло еще какое-то ей понадобилось». «Пусть забирает деньги и топает домой!» – предложил Шурка. Скажет, что не догнал нас. только ты понял?» «Правда, Виталий», – просительно сказал Захар. Но Талька уже отдышался и сделался спокойным и важным. «Не пойду». «Она меня отлупит», – объяснил он и решил, что с этим вопросом покончено. Вытянул из кармана желтое, как луна, яблоко и поднес ко рту, но не откусил. Увидел арбуз. «Что это?» – спросил он. «Это арбуз», – сдержанно ответил Захар. «По-моему, ты не слепой». Талька глянул на Вовку. «А это?» «Это хозяин арбуза», сказал, – сказал Шурка. «Будем есть?» – деловито поинтересовался Талька. «Хозяина или арбуз?» – спросил Шурка. «Хватит вам!» – вмешался Захар. «Талька, дай яблоко!» «Зачем? Дай сюда яблоко!» Железным голосом повторил Захар. Талька вздохнул и дал. «Вот теперь смотри, Шурка! Это луна!» Захар поднял яблоко над арбузом. «Видишь, во время полнолуния она стоит на одной линии с солнцем. И вся вода в океане начинает Притягиваться! Затмение получилось, вдруг сказал Талька и ткнул пальцем в круглую тень яблока на арбузе. Шурик удивился. Смотри-ка, правда? Вовка тоже удивился. Он совсем недавно узнал, как и от чего случается солнечное затмение и гордился этим знанием. А толстый Талька, который, наверное, еще и в школу не ходил, знает про затмение не хуже Вовки. Хорошая планета, серьезно сказал Талька. Вот леса, он провел пальцем по темно-зеленым полоскам. Меридиональные леса, непонятно сказал Захар. Талька указал на отпечаток звездочки. А это что? Это главный город планеты, осмелев, объяснил Вовка. Ему понравилась такая игра. Арбуз уже совсем превратился в планету, и она была не чья-нибудь, а Вовкина. Хороший город, сказал Талька. Захар отдал Тальке яблоко и повернулся к Шурке. Но тот напряженно смотрел в сторону. «Ой, Палундра!» – произнес он слабым голосом. «Сюда движется Лизавета». «Батюшки!» – басом сказал Талька. «Смываемся?» – спросил Шурка. Захар вздохнул. «Поздно. Стремительно и широко, словно Петр первый, по аллее шагала девчонка в спортивных брюках и черной блузке. Ростом она была с Захара, волосы ее развивались, а лицо было как у полководца перед атакой. Держитесь, мальчики, шепотом сказал Захар. Шурик зябко повел плечами. Лизавета остановилась в двух шагах, прищурилась и сказала «Ну?». Захар, когда шкаленок шмыгнул носом. Талька вроде бы похудел, у Шурика сделалось глупо лицо, и он сказал «А чего?». «Вы уже сходили в магазин?» – с ядовитой улыбкой спросила Лизавета. «Ладно тебе», – произнес Захар. Лизавета не обратила на это внимания. Она стояла, упершись кулаками в бока. Где же мыло? Улыбка Лизаветы сделалась зловещей. Не устраивай скандалов при посторонних. Тонким голосом сказал Шурка. Мы не росаки, чтобы с такой скоростью бежать. Вы не росаки, вы ослы сказала Лизавета, вы бараны. Голос ее стал громче. Столбы, чугунные тумбы вросли в землю, как ней а у меня стиральная машина рычит на холостом ходу, и вода остывает. Я так и знала, что вы где-нибудь застрянете. Я это вам припомню. Тебе, Сережка, особенно припомню. Она в упор уставилась на Захара. «Почему же, Сережка? Машинально подумал Вовка. На Лизавету он смотрел с опаской и чувствовал себя неуютно. «Обеда ты сегодня не увидишь», – пообещала Лизавета Захару. «Так и знай, будешь голодным сидеть, пока мама не придет. Тальку накормлю, а тебе во!» И она показала крепкий кулак. Это его сестра. Все сестры одинаково подумал Вовка и сказал. Они не виноваты. Они помогали мне тащить арбуз. И как это ему пришло в голову? Зачем? Вовка не знал. Язык будто сам сработал. Все сразу повернулись к нему. Захар и Шурка уставились с удивлением. Талька заморгал, а Лизавета глянула подозрительно. — Врешь, по-моему? — Я... я никогда не вру! — с беспримерным нахальством заявил Вовка. — Думаешь, я один тащил такую глыбу? Ну-ка, подними! В черных В Шуркиных глазах опять заплясали искры. «Мы, конечно, могли и не тащить, – небрежно сказал он. Только это было бы свинство. все таки раз человек просит...» Захар смотрел на Вовку с молчаливой благодарностью. Шурик вдохновенно врал. Мы тащили, тащили, а потом решили посоветоваться, кому дальше тащить, а кому бежать в магазин за мылом. А тут как раз Талька и говорит «У, какая планета!» Мы смотрим, правда, похоже. Но начали разглядывать. Немножко задержались. «Задержались», – хмуро передразнила Лизавета, – «однако». Было уже видно, что без обеда Захар не останется. Он тоже это почувствовал и решил вступить в разговор. «Понимаешь, мы тут про приливы вспомнили. Помнишь книжку «Тайна океана»? Ну вот, вспомнили и стали разбирать, будто на глобусе. Это же нам пригодится. А арбуз...» «Совсем как планета!» Лизавета остановилась перед Арбузом. «Приливы!» – медленно сказала она. Лицо ее было уже не сердитым «Вообще-то на такой планете другие условия!» – начала Шурка и замолчал. Лизавета долго ничего не говорила, только щурилась и внимательно глядела на арбуз, а потом тихонько сказала, будто у самой себя спрашивала. «А бывают такие планеты? зеленые? «Не знаю», – подумал Вовка, и вдруг представил себе сказку. Это было как сон, который он увидел, даже не закрывая глаз. В очень черном небе светила яблочная луна, и серебристо сверкались звезды, похожие на жестяные пробки от бутылок. Свет их запутывался в тонких, как папиросная бумага, маленьких облаках. И под этой луной, под этими звездами и облаками медленно поворачивался громадный шар зеленой планеты. Шар с темными линиями лесов, блестящими пятнами морей и желтой серой пустыни у северного полюса. По пустыне, звякая бубенцами, тянулся караван зеленых верблюдов, и длинные черные тени их торжественно шагали рядом на песке. Вагонщики в халатах и тюрбанах салатного цвета медленно качались на горбах и в полудрёме клевали носами, похожими на прищеватые огурцы. В пустыне не росло ничего, кроме кактусов. Это были зеленые шары и колбасы с длинными колючками. От одного кактуса к другому перебежками крался за караваном светло зеленый с темными полосками тигр. Колючки царапали его пыльную шкуру, и тигр мяукал жалобно и сердито, как голодный кот. Пустыня кончалась на берегу океана, где волны, прозрачные и темные, как бутылочное стекло, лизали с ворчанием глыбы Малахита. Вдали от опасных береговых скал прыгали на волнах пузатые корабли, похожие на выдолбленные половинки громадных арбузов. У кораблей были паруса, светлую и темно-зеленую клетку, отчаянные капитаны, позеленев от натуги, кричали в рупоры непонятной команды, они плыли открывать неведомые земли. Эти земли заросли густым тропическим лесом, в чащах орали хриплыми голосами ночные птицы, а на полянах среди хижин из пальмовых листьев толпились веселые охотники – Лесные жители, они спорили, пустить к себе отчаянных морских капитанов или с помощью метких стрел предложить им убраться подальше, в свой океан. Самый старый охотник с бородой, похожий на водоросли, говорил, что пусть убираются, потому что в прошлом году эти капитаны побывали на острове табачного листа и вели себя там. Совершенно неприлично. Они научили местных попугаев ужасным пиратским песням. Теперь все попугаи острова круглыми сутками вопят в лесах. Мы бесстрашны, как акулы, наша жизнь – сплошные каникулы. – А полярная шапка у этой планеты есть? – придирчиво спросила Лизавета. А это что? Шурка ткнул в светлое пятно на арбузьей макушке. Это пустыня ревниво сказал Вовка. Тогда посмотрим на Южном полюсе, решил Захар. Взяли! Они втроем подняли арбуз над головами и стали похожи на скульптуру соседнего фонтана. Ребята с большим мечом. Тут, наверное, тоже пустыня, — сказала Лизавета, — желтое пятно. Ой! И случилось непоправимое. А он не такой уж спелый. Вот что подумал Вовка в первую секунду и лишь после этого испугался. Куски арбуза были розовато-красными. Белые и темно коричневые семечки блестели в них рядами, словно кнопки нового баяна. Ветер заботливо относил в сторону облака пыли, поднявшееся от удара. «Всё!» – сказал Шурка. Вовка стоял и ничего не говорил. Двигаться и говорить было бесполезно. Большая Земля все таки притянула маленькую зеленую планету. А когда планеты сталкиваются, обычно бывает катастрофа. «Что ж теперь делать?» – думал он. «Что же теперь делать?» «Что же теперь делать?» «Здорово попадет шепотом спросил Шурка. «Наверно!» – откликнулся Вовка. «Такая была планета!» – тихо сказал Талька. И вдруг Вовка понял, что не боится. Ему было просто очень жаль арбуза. Не арбузы, а планеты. Жаль зеленой сказки, которая разбилась. А больше всего было жаль, что вот сейчас эти мальчишки и Елизавета уйдут, и он потащится домой один. Дома ему, конечно, влетит, но не в этом дело. Была сказка, была игра, были ребята уже немножко знакомые. Было «Хорошо, а сейчас стало плохо». «Такая хорошая была планета», – снова сказал Талька. «Перестань хныкать», – приказала Лизавета и спросила у Вовки. «Сколько он стоит?» «Рубль восемьдесят». «А у нас только двадцать копеек», – уныло сказал Шурка. Вовка покачал головой. Второй покупать нельзя. Всё равно она догадается. По сдаче догадается. Таких больших арбузов больше нет. А если маленький купить, значит, должно денег больше остаться, а у меня мало. «Кто это она?» – спросила Лизавета. «Ну, сестра». «Старшая». «Все сестры такие», – мрачно сказал Захар. «Умолкни!» – сказала Лизавета. Вовка вздохнул. «Лучше уж я так объясню». Лизавета молчала. «Он ведь сам тащил этот арбуз. Без нас!» – сказал Шурка. Лизавета все равно молчала. «Слушайте, Захаровой!» – начал Шурка. «Давайте дотащим до его дома». Все эти куски, скажем, нарочно разбили, чтобы легче нести было. Значит, у них такая фамилия, подумал Вовка. Захар – это Сережка Захаров. Понесем, настаивал Шурка. Не городи ерунду, поморщилась Лизавета. Вовка понял, что надо что-то сказать. Чепуха! Не стоит переживать, и это получилось у него довольно храбро. Еще он добавил мне даже лучше не тащить такую тяжесть. Ненормальный, возмутилась Лизавета. Неужели бы мы дали тебе одному нести? Вовке показалось, будто теплая волна прошла по нему. И захотелось сделать что-нибудь хорошее для этой грозной девчонки и для этих ребят. Но ничего хорошего он сделать не мог и только сказал. «Давайте съедим планету. Всё равно уж теперь». «А правда?» – сказал Шурка. «Справимся?» – спросил Сереж Захаров. Справимся, уверенно ответил Талька. Это было нелегкое дело съесть такой арбуз. Нужно было время и терпение. Они в пятером сидели на скамейке и по уши вгрызались в мягкие красные куски. Семечки прилипали к щекам и подбородку. Ты где живешь? спросил Сережка. Вовка, не переставая жевать, объяснил. «Это же рядом с нами!» – заметила Лизавета. «Всего через дом!» «Приходи!» – сказал Шурка. «Мы в царя гороха играть будем. Умеешь?» «Ну как он может уметь?» – вмешался Сережка и объяснил. «Мы сами эту игру придумали. Вроде лапты, только с тремя мячиками. Мы тебя на левый край поставим». Лизавета подняла голову. На ушах, как клипсы, висели прилипшие семечки. «На левом крае у нас Павлик Сенцов играет», — сказала она. «Куда же его-то девать?» «А в запасные», — объяснил Шурка. «Он же слабак. Думаешь, он бы поднял такой арбуз?» «Лопнул бы», — откликнулся Серёжка. Шурка вытер рукавом подбородок, посмотрел на всех по очереди, и осторожно спросил, а насчет ПС сказать? Ведь из-за нее же все. Можно, решил Сережка и повернул к вовке мокрое лицо. Мы электрическую станцию делаем, которая от морских приливов работает. Но пока модель в ванне. «Уже 10 дней возимся. Приходи, увидишь!» Вовке стало весело. «Я приду», — пообещал он, — «обязательно. Сегодня меня, наверное, не пустят, а завтра приду. А то у нас во дворе даже ребят нет, только мелкота всякая. Есть еще одна девчонка? Да, она какая-то, не поймешь». Вовка пошел во двор и сразу отыскал взглядом свое окно. Он подумал, что, может быть, увидит в окне сестру, и та его сразу спросит, «Где это ты бродяжничал столько времени? Где арбуз?» И тогда Вовка отсюда издалека объяснил бы ей все. «Издалека такие вещи объяснять гораздо лучше» но окно было закрыто и отражало синее блестящее небо. Вовка тихонько вздохнул. И, наверное, от этого вздоха проснулся и же зашелестел клен. Сверху снова сорвался светлый пятипалый лист и снова упал на Вовке на плечо. Как будто дерево хотело утешить мальчика и положило ему на плечо легкую ладонь. «Такая хорошая была планета, доверительно!» – сказал Вовка к Лену. Тот сочувственно закивал ветвями. «Ладно, ничего», – сказал Вовка. Он посмотрел на свой подъезд и тогда увидел девчонку. Она сидела на корточках недалеко от крыльца и опять что-то рисовала на асфальте. Видимо, новый Вовкин портрет. Ведь она ничего не знала. Она думала, что Вовка сейчас такой же, как вчера, такой же, как утром. А он уже понимал, почему бывают приливы и отливы. Он умел устраивать солнечные затмения, Он пережил гибель зеленой планеты. И стоило ли после этого думать о глупой девчонке с ее дурацкими рисунками? «Такая была планета!» – негромко и с чувством повторил Вовка. Потом он затолкал кулаки в тесные кармашки штанов и зашагал к подъезду. До девчонки оставалось шагов десять. Тогда она быстро поднялась и повернулась навстречу Вовке. Пальцы опущенных рук сжались твёрдые кулачки, глаза тихо сузились и сделались, как два тонких золотых полумесяца. «Только подойди!» – негромко сказала она. Вовка шел. Девчонка мотнула головой, убирая со лба длинной пряди. Только подойди, повторила она напружиненным голосом. Вовка шел. Кеды два меча медленно ступали по сероватому асфальту. Было в этой мягкой неторопливости что-то непонятное и тревожное. Острые кулачки девчонки дрогнули, глаза стали широкими. «Подойди только», — сказала она громко и растерянно, и поняла, что он подойдет, и что лучше ей не ждать, когда он подойдет. Она отскочила, отбежала в сторону, хотела крикнуть Вовке что-нибудь обидное, хотела и не смогла. Кончилась ее власть рухнуло ее могущество. Теперь не от нее, а от Вовки зависело то, о чем она потихоньку мечтала, чтобы перестать быть врагами и чтобы вместе рисовать на асфальте не страшных уродов, а удивительных и веселых зверей. Она смотрела на Вовку удивленно и грустно. А он прошел и не взглянул на нее. И растоптал ее рисунок. Она тихонько пошла следом и остановилась в подъезде. Вовка медленно поднимался по лестнице. Он шел навстречу неприятностям и невзгодам. Но он не боялся. Он шел печальный и гордый. А внизу... Прислонившись к косяку, стояла девчонка, тоже печальная, и слушала, как затихают Вовкины шаги. Но, наверное, оба они немного притворялись. Чуть-чуть. Грусть их не была такой уж сильной, потому что пробивались сквозь неё светлые пятнышки похожие на круглые чешуйки солнца.